Явление девятое. Васильков и телятьев Васильков. телятьев Так друзья не делают. Телятьев. А, здравствуй. Тихо. Постой, погоди, они сейчас выйдут. Васильков. Отвечай мне на мои вопросы, или я тебя убью на месте. Телятьев. Потише ты, я говорю тебе. Прислушивается. Ну, что нужно, спрашивай. Васильков, «Ты к моей жене приехал?» Телятев, «Да». Васильков, «Зачем?» Телятев, «Приятно провести время, полюбезничать. Какие-то странные вопросы делаешь?» Васильков, «Отчего же ты к моей жене едешь, а не к другим?» Телятев, «От того, что у меня вкус хорош?» Васильков, «Мы будем стреляться!» Телятев, «Ну хорошо, хорошо, ты только не шуми, «Я слышу голоса». Васильков, «Чьи бы голоса ни были, они мне не помешают». Телятев, «Ты с ума сошел, Сава, помнись, выпей холодной воды». Васильков, «Нет, Телятев, я человек смирный, добрый, но бывают в жизни минуты... Ах, я рассказать тебе не могу, что делается в моей груди, видишь, я плачу, вот пистолета, выбирай любой». Телятев, «Коли ты подарить хочешь, так давай оба». «К чему их рознить? А коли стреляться, так куда торопиться, чудак?» «У меня сегодня обед хороший. После сытного обеда мне всегда тяжело жить на свете. Тогда, пожалуй, давай стреляться!» Васильков. «Нет, нет, сейчас, здесь, на этом месте, без свидетелей!» Телятев. «Ну уж, ведь я тоже с характером!» «Я здесь не буду!» — говорю тебе на отрез. «Что за место?» Всякое дело, Сава, нужно делать порядком. Да постой. Прежде всего, скажи ты мне, зачем ты переехал в такую гнусную квартиру? Васильков. Средств нет, жить лучше. Телятев. Так возьми у меня. Вынимает бумажник. Сколько тебе нужно? Да, пожалуй, бери все. Я в Москве и без денег проживу. Васильков. Ты этими деньгами хочешь купить мою снисходительность? — Хочешь купить жену у меня? Бери пистолет, телятив. Послушай, любезный друг, ты меня лучше убей, только не оскорбляй. Я тебя уважаю больше, чем ты думаешь и чем ты стоишь. Васильков, извини. Я человек помешанный, телятив. Я просто предлагаю тебе деньги. По доброте сердечной, или лучше сказать, по нашей общей распущенности. Когда есть деньги, давай первому встречному. Когда нет, занимай у первого встречного. Васильков, ну хорошо, давай деньги. Сколько тут? Телятев, сочтешь после. Тысяч около пяти. Васильков, надо счесть теперь и дать тебе расписку. Телятев, уж от этого сделай милость воль. С меня берут расписки, а я ни с кого. — Хоть бы я и взял. Я ее непременно потеряю. Васильков — Спасибо. Я тебе заплачу хорошие проценты. Телятев — Шампанским. Других процентов не беру. Васильков — А все-таки за то, что ты ухаживаешь за моей женой, мы с тобой стреляться будем. Телятев — Не стоит. Поверь мне, не стоит. — Если она честная женщина... Из моего ухаживания ничего не выйдет, а мне все-таки развлечение. Если она дурная женщина, не стоит за нее и стреляться. Васильков. Что же мне тогда делать в этом последнем случае? С отчаянием. Что мне делать, телятив, Бросить ее, и все тут? Васильков. Я был так счастлив, Она так притворялась, что любит меня. Ты только подумай. Для меня, для провинциала, для несчастного тюленя ласки такой красавицы, ведь рай. И вдруг она изменяет. У меня оборвалось сердце, подкосились ноги. Мне жизнь не мила. Она меня обманывает, телятив. Так ты ее убей. А меня-то за что же? Васильков. За то, что вы ее развратили». Она от природы создания добрая. В вашем омуте женщина может потерять все и честь, и совесть, и всякий стыд, а ты разврать не всех. Нет, нет, бери пистолет, а то я тебя убью стулом, Телятив. Ну, черт с тобой, ты мне надоел, давай стреляться. Проходит к пистолетам и прислушивается у двери. Вот что, перед смертью. Попробуем спрятаться за печку. Васильков, нет, нет, стреляться. Телятев берет его за плечи. Тише ты, тише, ради бога. Насильно уводит его за печку к выходной двери. Входят Кучумов и Лидия.